Шесть лет назад. «Не могу поверить, что он мог так поступить!» Мэри укачивала младшую дочь в объятиях, не находя нужных слов поддержки. Она сразу поняла, что между Эвелин и ее зятем что-то произошло, когда та появилась на пороге, навьюченная тремя огромными сумками. Всем, что удалось на скорую руку схватить и унести с собой из ненавистных комнат, в которых ее больше никто не желал видеть. Сумки так и остались валяться в прихожей. Кому нужно разбирать вещи, когда сначала нужно разобраться с разбитым сердцем? Мэри поглаживала Эвелин по голове, как маленькую девочку. Та перестала плакать, но щеки все еще были солеными от слез, а тело вялым, как у тканевой куклы. В отличие от Грейс, Эвелин всегда пренебрегала объятиями и сторонилась проявления чувств с матерью. Поэтому сейчас-то наслаждалась близостью с дочкой, пусть она была вызвана глубоким горем. Захлебывая словами, Эвелин рассказала матери о том, как с ней поступил Бен, как бесчувственно сообщил, что уходит, что она ему больше не нужна, что теперь в его сердце освободилось место для другой. Мэри до последнего не могла поверить, что Бен, их славный, замечательный Бен мог так поступить. но состояние Эвелин было наглядным тому подтверждением. — Ничего, ничего, дорогая, — шептала Мэри, убаюкивая дочь Колыбельной, из бесполезных слов. — Он того не стоит. — Всем привет! Радостный оклик Грейс из прихожей показался песклявой нотой, сыгранной не в попад. Хлопнула входная дверь, послышалось шуршание обуви по ковролину И почувствовался неуемный сгусток яркой энергии, который сопровождал каждый шаг Грейс. «Почему у нас при входе валяются сумки?» Мэри прикрыла глаза, впервые в жизни раздражаясь от беспечности старшей дочери. Сейчас она стала камнем, летящей в огород скорбящей Эвелин. «Что происходит?» Грейс молниеносно очутилась рядом с непонятной фигурой, в которую сплелись ее мать и сестра. «Эви!» — Это все, Бен, — удалось выдавить из себя Эвелин. — Он подает на развод. Грейс тут же вытянулась, побледнела и притихла. Стала совсем другим человеком. — Он растоптал наш брак и выставил меня из дома. Слезы вновь пробили оборону и хлынули новым потоком соли на руки матери. — Я верила ему, любила. — А он? — горький всхлип. «Нашел кого-то?» «Ну, ну, дорогая, успокойся!» В тысячный раз пробормотала Мэри. «Бен недостоин твоих слез. На кого он мог меня променять? Что нашел в ней такого, что нет во мне? Грейс!» Эвелин отстранилась от матери и утерла рукавом рубашки потекшую тушь. Сестра молчала и была белее джемпера, натянутого на женственные плечи. Глаза Грейс забегали, Руки сами собой скрутились в тугой узел между коленей. Она выглядела потерянной, сбитой с толку и будто мечтающей сбежать отсюда подальше. — Ты что-то знаешь? Ты видела их вместе? Молчание. — Крейс, прошу тебя, если ты знаешь, кто она, то просто скажи мне. Не унималась Эвелин, но сестра будто проглотила язык. И тогда все стало понятно. Эвелин нетвердо встала на ноги и грозно нависла над старшей сестрой. «Нет», «Нет — прошептала она, — «нет, нет, нет!» «Крейс, скажи мне, что это не так! Скажи, что я сошла с ума и ошиблась!» Два пустых глаза размером с глобус взглянули на нее из-под длинных ресниц. Глаза, полные грусти, стыда. И греха. Мэри ахнула. Эвелин схватилась за виски, в которые вонзилось сверло. «Это ты?» Шепот полный ненависти прорвался сквозь потрескавшиеся губы. «Это ты, та женщина? Ты увела моего мужа?» «Я никого не уводила». Неуверенно встала на свою защиту Грейс, вскочила на ноги и попыталась коснуться сестры, но та оттолкнула ее. «Поверь, я ничего подобного не хотела, но так получилось». «Господи, Грейс!» — только и смогла произнести мать. Ей стало плохо, сердце налилось кровью, грудь стянула веревками. «Так получилось?» Эвелин с шепота перешла на крик, вся ярость выходила наружу. «Как так могло получиться? Ты моя сестра! Ты не должна была крутить роман с моим мужем!» «Мы не крутили роман. Эви, послушай». «Я не желаю ничего слушать. Ты за моей спиной спала с моим мужем!» «Мы не спали». «Ну, конечно, не спали». Пувыркались в постели, это так называется. — Эвелин, послушай, между нами с Беном ничего не было. Мы решили подождать, пока между вами все не будет кончено. Мы не хотели делать тебе больно. — Не хотели делать больно? Да как ты смеешь? То есть меня должен успокоить тот факт, что вы не трахались в моей постели? За криками сестры даже не заметили, как мать откинулась на подушке и прикрыла глаза. «Он не любил тебя, Эф», — примирительно произнесла Грейс, хотя в данной ситуации это прозвучало скорее как оскорбление. «С самого начала считал, что ваш брак — ошибка». Это было уже вне всяких границ. Эвелин не сдержалась, замахнулась и отвесила сестре по Вместила в ладонь всю свою боль и злость. Грейс машинально схватилась за соднящую щеку и замолчала. Просто глядела на младшую сестру, не зная, что еще может сказать, чтобы хоть как-то исправить содеянное. Разве можно было что-то исправить? Бен уходил от Эви к ней. Как ни крути, она разрушила брак младшей сестренки и теперь никогда не заслужит прощения. Эвелин не желала ничего слушать. Она развернулась, и выскочила из дома, хлопнув дверью. Оставила в нем семью, изодранную на куски. Через неделю она сбежала из города за 700 миль на восток, сняла дешевую квартирку в грязном районе Атланты и устроилась журналистом в третьесортную газетёнку за сущие гроши. Но даже эта чужая жизнь показалась ей куда приятнее, чем прошлое, в той, где она в один день лишилась и мужа, и сестры.